Глава 15 где Макс знакомится с милыми северными традициями. На рассвете Макс проснулся от диких криков и суеты вокруг. «Ассирийцы! Ассирийцы!» Воины надевали доспех, брали оружие и собирались вокруг командиров, ожидая команд. «На стены! Второй сотни завалить ворота и держать!» Нергал Нацир бегал и орал, отдавая распоряжение. Надо сказать, что уже через пару минут все побежали, занимая места для обороны. Первыми на стену полезли лучники и прачники, за ними — пехота с копьями и топорами. Макс тоже залез на стену, где и увидел подходящие к городу отряды. Не обращая внимания на шум в городе, Ассирийцы выставили охранение и начали копать ров, обустраивая лагерь. «Их больше раза в три», — сказал хмуро Ахимен. «Посмотри, часть войск уходит, не останавливаясь. Они будут бить нас по частям». К стенам направился богато одетый всадник с роскошной бородой на жеребце стоимостью в талант серебра. Ахимен завистливо посмотрел на него и сказал. Вот бы в бою к нему подобраться. Такой конь мне бы пригодился. Макс, который стоял рядом, резонно возразил. Нам бы выбраться отсюда живыми. Всадник, размахивая пучком веток, подскакал к стене и заорал. «Зовите главного!» Нергал на цир, вышел на стену и сказал. «Я тут! Говори!» «Царь Синахирип! Царь Великий, Царь Могучий, Царь Множеств, царя сирии, Царь Вавилона, Царь Шумера и Аккада, Царь Четырех Стран Света, вещает моими устами свою волю. Вам надлежит сдать оружие и выйти, склонив головы, как бунтовщикам. И тогда Великий Царь явит свою милость. Если вы не сдадитесь, то город будет взят, а все живущие в нем будут убиты или станут рабами. К вечеру я приеду за ответом. «Ответ будет сейчас!» — закричал нергал-нацир. «Мы будем сражаться!» «Ты сказал, и ты услышан!» Всадник развернулся и поскакал к лагерю. Примерно через час перед стенами вывели десяток понурых пленных вавилонян и повалили их на землю. Вышедшие из лагеря палачи с толстыми жердями на плечах стали рядом и дали отрывистую команду. Пленников развернули и подогнули им ноги. Палачи приставили заостренный край кола к заднему проходу и несколькими ударами больших деревянных молотков вогнали их в тело. Дикие крики казнимых доносились до города. Палачи набили на жерде поперечные планки и по их команде колья были подняты веревками и установлены в выкопанные ямы. Несчастные под собственным весом опустились на кольях до поперечин и начали корчиться в муках. Крики постепенно превратились в вой и хрипы. Палачи были мастерами, колья не порвали внутренние органы, а раздвинули их. И посему умирать беднягам предстояло несколько дней. Макса от такого зрелища вырвало прямо со стены. Давишний всадник снова подскакал к стене и прокричал. «Так будет и с вами! Убейте своего начальника и выходите! Великий царь явит свою милость!» В ответ полетела стрела и воткнулась перед копытами коня. Ассириец гикнул и поскакал в лагерь. «Знаем мы милость царя. На рудниках с гнием или кожу сдерут заживо. Слыхали уже?» Неделя прошла спокойно, но как-то рано утром снова началась беготня и крики «Приступ! По местам!». Воины побежали на свои участки, а мирные жители скрылись в домах или под стенами, понимая, что именно там не достанут камни и стрелы. Со стороны лагеря ассирийцев вышли щитоносцы, безоружные здоровенные мужики, просто несли огромные щиты выше человеческого роста с изогнутым верхом, образующими козырек над теми, кто за ними стоял. А стояли за ними лучники, которые начали обстрел города. Засвистели стрелы, и уже появились первые раненые, которых потащили к Максу и доктору Шимуту. При легких ранениях стрелы вырезались, в противном случае их приходилось пропихивать насквозь, обламывать наконечник и вытаскивать одно древко. Вытащить стрелу, потянув ее за древко, было невозможно. В этом случае наконечник оставался в ране, а раненый умирал от нагноения. Этим-то и занимался доктор, а Макс держал, что есть сил извивающихся от боли людей. С обезболиванием тут было так себе. Раздался рев трубы, и на стенах, Раздались удивленные вопли. Макс, сгорая от любопытства, белкой забежал наверх. Представшее зрелище поразило его. По полю ехало деревянное сооружение на четырех парах огромных колес. Длина его была около семи метров, высота больше трех. Вверх его полностью зашили деревом, за исключением крошечных окошек, пропускающих свет. Строго вверх торчало толстое бревно, окованное бронзой. Передняя и верхняя часть также были обшиты бронзовыми листами, по которым немедленно застучали стрелы, что, впрочем, ни на что не повлияло. Орудие, влекомое двумя десятками воинов внутри, свою скорость не изменило ни на волос. Через несколько минут осадная машина подошла к стене. Бревно, торчащее вертикально, Резко упала вниз, как огромный молот. Глиняный кирпич брызнул во все стороны, а зубец, по которому пришелся удар, просто развалился. Внизу раздалось уханье, и бревно поднялось вверх. «Тащите масло и кипяток!» — заорал сотник. Снизу началась суета. Бревно методично дубасило по стене, медленно, но верно кроша кирпичную кладку. наконец райом выбежали воины, которые начали поливать сверху осадную машину кипятком, стараясь попасть в щели около бревна. Снизу раздались крики и ругательства. Двое тут же упали, пронзенные стрелами, а на стену выбежали щитоносцы, прикрывающие своих. Следующий десяток под обстрелом начал поливать смертоносную машину маслом и тоже потерял троих, попавших под обстрел ассирийских лучников. Полив маслом деревянного монстра, воины кинули со стены несколько горящих веток. Масло вспыхнуло, но бронзовые листы не дали пламени сильно распространиться. Тем не менее, осадная машина попятилась назад и стала удаляться от стены. Больше в тот день ассирийцы не беспокоили. Да это и смысла не имело, ведь воины-вавилонян сидели под стенами, куда стрелы не попадали, а тратить их впустую Никто не хотел. Они все-таки были весьма недешевы. Утром Макс услышал стук топоров со стороны вражеского лагеря. На стене уже стоял Нергал Нацир с сотниками и говорил. — с одной башни строят. Надо вылазку делать. Сжечь их к демонам. — Они ж этого и ждут, господин. — Да знаю я, — поморщился Нергал Нацир. Но если стену проломит и осадные машины подведут, нам конец. «Давайте выпустим персов», — родил кто-то из тысячников умную мысль. «Они сделают вылазку и уйдут. Потом они будут нападать на лагерь по ночам, разрушая осадные башни». «Да будет так», — сказал командующий, мотнув курчавой башкой в знак согласия. Макс смотрел во все глаза, наблюдая, как ассирийцы. Собирали высокие деревянные башни на четырех колесах. Башни были трехэтажные. На первом уровне собирались воины, которые эту самую башню катили. На втором стояла абордажная команда, которая при приближении к стене шла на штурм. Передняя сторона башни падала на крепостную стену, образуя мост, по которому шла пехота. С третьего этажа били лучники. Внутри была лестница и катившие башню воины перебирались на следующий этаж для участия в бою. Задачей обороняющихся было выбить лучников и отбросить пехоту, после чего сжечь башню. Все очень просто, не правда ли? Удивительно, что осадные башни продержались три тысячи лет, почти не меняя свою конструкцию. — Ахимеан! — позвал Нергал Слушаю, господин. «Бери четыре сотни конницы. Под утро делаешь вылазку. Нужно сжечь их еду и башни. Если они будут ждать, то пошумите там и уходите. Людей не теряй. Будешь приходить каждую ночь, засыпать лагерь стрелами. Пусть не спят, ждут тебя. Если начнется приступ, ударишь им в тыл. А пока кружи вокруг, бей мелкие отряды и тех, кого они пошлют за зерном». «Все понял, господин». — склонил голову Перс. — Сделаю. Утром, еще засветло, отряд наемников Персов, обмотав копыток о ней тряпками, двинулся из ворот в сторону ассирийского лагеря. Они подошли к нему легкой рысью, когда увидели стройщитоносцев, из-за которого начали бить лучники. Их ждали. Завязался бой, в который стали включаться и другие отряды из лагеря. Раздался звук рога, персы развернулись и ушли в сторону от города. Полдень к стене подскакал все тот же парламентер и прокричал. «Вы что, и правда хотели захватить нас врасплох? Мы воины, а не жирные торговцы. А сейчас наслаждайтесь зрелищем, вам, наверное, скучно сидеть в городе». И из лагеря вывалила толпа воинов, а вперед... Выехали две колесницы, запряженные четверкой лошадей. Вперед вытолкнули двух персов, захваченных в ночном бою. Руки у них были связаны за спиной. Рослый воин подошел к первому из них, заставил открыть рот и проткнул ножом кожу под нижней челюстью. Потом просунул через рот веревку и завязал ее на узел. Второй конец веревки он привязал к колеснице. то же самое он проделал и с другим воином. По рядам ассирийцев пошел сильный шум. Там делали ставки. Обе колесницы по команде помчали во весь опор, а персы тут же упали на землю и были увлечены вслед за ними. Возницы начали выписывать круги, мотая тела несчастных по каменистой земле, пока у одного из них не оторвалась нижняя челюсть. Измочаленное тело, Осталось валяться в пыли. Вскоре то же самое случилось и со вторым пленным. Ассирийцы неистовствовали, они любили жестокие развлечения. «Выманивают из города. Специально взгляд сказал стоящий рядом с Максом немолодой воин. «Если армия не подойдет, нам тут конец», хмуро сказал его сосед. «Подойдет», возразил первый. «Уже гонца послали». Ночь в городе прошла спокойно, а в лагере под утро зашумели, когда полусотни персов подъехала к земляному валу и выпустила стрелы навесом, роняя и убивая спящих людей, отряд который вышел за ними в погоню. Они расстреляли в упор и ушли.